Глава четырнадцатая Гудит колокол на торгу, на Вечевой площади. Князь Юрий, волею великого князя Ярослава Ярославича, объявляет поход на Литву. Спрашивают ратманы-колывани, правда ли? С немецкого двора спешат тайные гонцы. Да, правда, на Литву. Так узнано со двора князя Юрия, свой человек в княжой дружине приближенный самого юрия верно говорит да новгородцы многие хотят к раковуру но поход на литву да на литву сообщают влюбик послы ганзейского союза уже обозы ушли вперед пошелоне на литву подтверждает из раковра на литву удивляется и не верит епископриги великий магистр ордена шлет гонцов в «Медвежью голову» и «Краковору». На Литву скачут гонцы, плывут морем, пробираются реками, в Рукодив, в Юрьев, в Изби. На Литву. на Литву, на Литву, на Литву. В Новгород, в немецкий двор, пребывает тайно посланец самого великого магистра, Отто фон Роденштейна, с поручением узнать, что думает посадник, господина новгорода михаил с советом больших господ вятших мужей новгородских поход решен на литву отвечает ему что думает посадник неизвестно Хмурая выходила по прусской боярской улице через загородье и людин конец сливаясь за городом в одну бесконечную ленту новгородская рать тяжело решался этот путь и на военном совете Палют и иные виднейшие бояре решительно требовали идти к Полтеску, всадить на престол Товтевилова сына. Сам воевода елферий уже начинал колебаться. Покойного Товтевила все знали хорошо, Юрьев брал с новгородцами. Но сын, хоть и жил который лето в новом городе, обивал боярские пороги, мечтая новгородскими мечами вернуть себе отцов в стол, сын уже не внушал доверия и желание помочь ему гасло, не разгораясь, как сырые дрова в печи. Большинство прочих хотело разделаться в первую голову с немцами, вновь захватившими реку Нарову, как в недобрый год накануне Чудской битвы. Колыванцы и раковорцы заступили выходы к морю и уже держали Новгород за горло, своевольно облагая купцов вирами и сбивая цены на русские товары. Не очистив норову, можно было лишиться всего. Похода на Раковар и Колывань требовали весь Неревский конец, плотники, славно. Похода требовал тысячский Кондрат и многие бояре. Сразу согласился с князем Юрием только ратибор Луксович, известный сторонник и наушник Ярослава. Старик Лазарь, Бессменный посол Великого Новгорода при всех важных переговорах с зарубежными землями и низовскими князьями, на которого напирали с трех сторон, хранил молчание. Не сказал своего слова и посадник Михаил Федорович, всякий раз спокойно отводивший глаза, когда сторонники Раковорского похода кидали ему красноречивые взгляды, требуя поддержки. Путь на Литву решился не потому, что перетянули сторонники Ярослава, а потому лишь, что он равно не устраивал ни тех, кто тянул на Полтеск, ни тех, кто звал на Раковар. Боярин Жирослав, задержавшись после совета, заступил широким телом дорогу посаднику Михаилу. — Что ж ты, али переметнулся к князю? — А ты? «Алик Полтеску захотел?» — возразил Михаил Федорович, отодвигая его рукою. И, проходя, добавил вполголоса «Не спеши, пущай Чайко полют с иными, сперва передумают». Пешая рать двигалась частью по берегу Шелони, частью в насадах по реке. Конница шла иным путем. Ушедшие вперед обозы ждали рать выше по Шелони, у Дубровны на устье Удухи. Оттуда, соединившись, войско должно было выступить к Порхову и дальше, к литовскому рубежу. Подходившие к Дубровне полки располагались станом. Человек вдали от семьи, в броне и с боевым, двоеострым топором плотнее стоит на земле, увереннее судит мирские дела, крепче чувствует дружеский локоть соседа. Посадник Михаил учел это гораздо лучше Юрия с Ратибором. Пока подтягивались остатние рати, а скучающие воины передовых дружин слонялись по стану и без конца играли то в зернь, то в шахматы, от шатра к шатру, нарастая, полз глухой ропот. Спорили, уже не скрываясь, и вечером в шатрах, и у котлов с Варевом, и даже на утренних и дневных перекличках. князь юрий за два дня растерявший всякую уверенность в благополучном продолжении похода, уже заискивал перед воеводами, без конца торопил посадника Михаила, но тот кивал на Тысяцкого Кондрата, а Кондрат разводил руками. Юрий кидался в шатры бояр, созывал десятских и сотских, посылал ежечасно в шатер с Беславичей. новые воды Елферий с братом Федором от утренней до вечерней зари, охотились в окрестностях Дубровны, в запуске носились по осенним пожелтевшим полям, спуская соколов с кожаных перчаток на мечущихся по открытому пространству перепуганных лисиц и зайцев. Полют, предлагавший ранее поход на Полтеск, молча с издевкой смотрел в глаза князю, словно спрашивал, «Ну что, добился своего?» а ночами бурно совещался у себя в шатре со сторонниками посадника Михаила. Большой совет никак нельзя было собрать. Все громче и громче ратники требовали вечевой сход. Юрий решился на отчаянный шаг. Поднял свою дружину, повел из стана. Но и двинувшийся было за ним полк шелонской волости вдруг повернул назад а новгородцы даже и не тронулись с места. Юрию пришлось с Саромом вернуться вспять. Засев вечером у себя в шатре, он жестоко напился. Будто этого только и ждали посадник Михаил с Тысицким. Тотчас от шатра к шатру заходили берючи. Всю ночь, не засыпая, шумел стан. А на утро протяжные выкрики соцких, звон бубнов и пение рожков оповестили прочнувшегося Юрия, что руководство войском уплыло из его рук. Собиралось вече. Ратники выстраивались в бронях и в оружии, во главе с соцкими и уличанскими старостами. Иные – примесленным ремесленным братствам, кузнецы, плотники, стрегольники, гончары. Ратибора Клуксовича, пытавшегося было звать на Литву, прогнали ревом и стуком в щиты. Не дали говорить. Один за другим подымались старосты Новогорода на помост, исчисляли обиды от немцев и князя Ярослава, требовали идти к Раковору. Немногие все еще звали к Полтеску. Наконец слово взял сам Михаил Федорович. Шум стих, когда посадник начал говорить. «Братья! Отцы ваши!» Загородили мечами отчину свою От немец на Чудском озере, Под Плесковом, у стен Копорья. С вами мы брали Юрьев, Ни во что же обратив твердость града его Но уже и снова заступили немцы Пути великому Новогороду. Нарову отъяли у нас. от того и товаром умоление, И в торгу дороготь. И та беда простым людям, купцам, ремесленникам, черной чади и всем вам, мужи новгородские. Оттого беда и вам, тверичи, и вам, переяславцы, и вам, суздальцы, — обернулся посадник в сторону княжеской рати. Стоим мы на рубеже Руси Великой, отворяя железом пути на море. Не будет нас... И кто не дерзнет на вы? Но сила креста и святой Софии Всегда не излагает неправду имущих. Братья, удальцы новгородские, Щит и меч всей земли русской, Яко страдали деды наши И отцы за русскую землю, Так, у братья, и мы встанем крепко все заедино. С нами Бог и правда, и святая София. Речь посадника решила дело. Кондрат говорил еще короче и кончил словами. оже бог по нас, кто наны?» Больше не выступал никто. Сразу же начали метать жребий. Поход к Раковару был решен. Сзаранья полки уходили на север, свертывая стан. Дружина князя Юрия выступала последней. Пока шли по своим землям, войско держалось дорог, обходило Нивы, воеводы следили, чтобы не было грабежей и потрав. За Норовой конные отряды ушли в зажитие, и дальше путь ратей отмечался пожарами, отчаянным мычанием и блеением угоняемых стад, плачем испуганных детей и женщин. Ратники вьючили добро на коней, ссорясь из-за добычи. Рыскали по перелескам, выискивали чудинов, забирали полон. Основная же сила войска шла быстрыми переходами прямо на раковар. Все ж таки, как не спешил воевода Елферий с посадником Михаилом, взять город с Новоропа не удалось. С Новоропа, с набега, с налета. Старинное. Раковорцы успели приготовиться. Закрыть ворота и встретили новгородскую рать, кинувшуюся было на штурм, градом стрел и камней. Новгородцы отошли, унося шестерых убитых на приступе, и среди них Федора сбыславича брата воевода Елферия. Стрела попала ему прямо в глаз. Елферий, темный, как осенняя ночь, сам объезжал раковр, выискивая место для нового приступа. Но каменные стены всюду были высоки и толсты, а рвы глубоки и налиты водой. Взять город без осадных машин не было никакой возможности. На военном совете было решено разорив окрестные села, возвратиться назад, чтобы прийти под Раковар с большей силой, со стенобитными и камнеметными пороками. Уже начинались затяжные осенние дожди. Раскисали дороги, превращаясь в непроходимую грязь, когда новгородское войско, гоня отбитый скот, волоча вазы с добром, житом, лопотью и убойной, ведя полон, возвращалось в Новгород. Воевода Елферий Сбеславич вез с тела брата, чтобы придать в земле в дедовском родовом склепе. Для него поход на Раковар был теперь делом кровным. Город следовало взять, разгрести и придать огню.